Потянулись тоскливые дни. Мэри по-прежнему отказывалась меня видеть. Я ждала, ждала. Страх делался всё сильнее. Вести извне до меня почти не доходили. Я знала лишь, что Уайт и Куртенэ содержатся в Тауре, ожидая казни. Я сидела у окна, смотрела на белые мундиры гвардейцев, стоявших цепочкой вокруг дворца. Они должны были предотвратить любую попытку освободить меня. У дверей тоже стояла стража. А потом случилось то, чего я больше всего боялась. Ко мне явился граф Суссекс в сопровождении ещё одного члена государственного совета. Они сказали, что приказано перевести меня в другое место. Куда? испуганно спросила я и услышала ответ. Отныне вы будете жить в Таурии, ваше высочество. Нет, восклицала я, закрыв лицо руками. Сусикс мягко сказал: "Таков приказ королевы, миледи. Вас отвезут в крепость на барке". "Я верная подданная королевы, и никуда не поеду, мне не место в Таурии, миледи. Я получил приказ и должен его выполнить". Граф смотрел на меня с участием, и я поняла, что в отличие от Гардинера, он не желает мне зла. Я хочу видеть королеву, сказала я. Её величество не желает встретиться с вами, миледи. Тогда прошу вас отнести ей моё письмо. Суссекс закрибался. Он знал, что королева не желает выслушивать моих оправданий, но будучи человеком незлым, не устоял перед моими мольбами. В конце концов, я была юна и должно быть хороша собой. Тот миг мне пришла в голову ещё одна мысль. Я пока ещё оставалась принцессой, а в жизни может всякое случиться. Возможно, Суссекс не забывал о том, что перед ним будущая престола наследница. Так или иначе, он смягчился и пообещал что доставит королеве моё письмо. Я тут же села и стала писать, напоминая мэри о нашей последней встрече, о её обещании лично встретиться со мной и выслушать, есть ли против меня будут выдвинутые какие-либо обвинения. Судя по всему, меня осудили заочно, писала я, ибо в Тауэр отправляют лишь государственных изменников. Веной всему, не добра желатели и злые советчики. настроившие королеву против родной сестры. Я не заслужила такой судьбы и молю Господа, чтобы меня не постигла позорная смерть. Я просила Марии дать мне ответ до того, как меня отправят в Таур. А если я прошу слишком многого, то пусть хотя бы встретится со мной перед вынесением приговора. Была суббота, канун Вербного воскресенья. Меня решили отправить в Таур столь поспешно, Не дожидаюсь утра, чтобы не возбуждать простанародье. Пусть лондонцы узнают обо всём, когда буду я уже в заточении. Однако, позволив мне написать письмо, Суссекс совершил ошибку. Начался отлив, и теперь добраться на барке до табора было невозможно. Стало ясно, что с этим придётся подождать до рассвета. Моё настроение улучшилось. но лишь на самую малость. Единственным утешением была мысль, что королева и её советники, помня о привязанности ко мне простого народа, в конце концов решили перевести меня в тауэр во время заутренней, когда улицы и набережные пустынны. Что ж, по крайней мере, я выторговала у судьбы несколько дополнительных часов свободы. Утром вербного воскресенья, в 9 часов, меня вывели на лестницу. Я прошла садом к реке, каждую минуту надеясь, что кто-нибудь придёт мне на помощь. Оглянувшись назад, увидела, что у стен дворца стоят люди, но ни один из них не осмеливается приблизиться ко мне. Куда смотрит дворянство? горько сказала я. Меня, принцессу, отправляют в темницу. Может быть, Господу известно, в чём я виновата, ибо сама я никакой вины за собой не знаю. Барка быстро скользила по реке. Сопровождавшие меня люди были угрюмы и немногословны. Очевидно, мои слова запали им в душу. Наследницу престола тайно, как какую-нибудь воровку, отправляли в тюрьму. Вода была недостаточно высока, И Кормчий боялся, что судно не сможет пройти под мостом. Я встрепенулся. Может быть, Кормчий и его люди хотят прийти мне на помощь. Однако слуги королевы потребовали, чтобы мы двигались вперед. Ее величество и так было крайне недовольно тем, что меня не отправили в Таур минувшей ночью. Если последует еще одна отсрочка, гнев ее величества. обрушится на голову виновных. Королева может заподозрить, что люди её действуют заодно с опальной сестрой. Крыша рубки царапнула по своду моста, и на них мне показалось, что все мы сейчас утонем. Честно говоря, такой исход не слишком бы меня опечалил, но барка выровнялась, и мост остался позади. Новый удар Ждал, когда барка остановилась у причала, расположенного возле ворот изменников. Нет, воскликнуло я. Ведь я не изменница. Таков приказ, ваша милость, ответили мне. Мартовский день был холодным и ненастным. Пошел дождь. Вот каким невеселым выдало свербное воскресенье в тот год. В Иерусалиме толпы приветствовали Спасителя. А всего через неделю те же самые люди стали кричать: "Распни его! Распни!" "Миледи, вы должны сойти на берег здесь", приказали мне. Однако нижние ступени причала были скрыты под водой. "Неужели я должна ступать прямо в воду?" спросила я. "Да, миледи, должны". И я шагнула в воду, намочив ноги. На встречу мне спустился комендант Тауры, кто-то из его людей хотел набросить мне на плечи плащ, но я отказалась. Громко, чтобы все слышали, я сказала: "Никогда ещё по этим ступеням не поднималась пленница да такой степени невиновная, в каких бы то ни было пригрешениях". Несколько тюремщиков и стражников опустились на колени и выкрикнули: Да хранит Господь вашу милость. Эта сцена укрепила моё сердце. Даже в положении жалкой пленницы я не утратила любви простых людей. Некоторые из них всхлипывали, и я догадалась, что они уверены, живой мне из этих стен не выйти. Прямо передо мной возвышались ворота изменников. Я не могла себя заставить пройти под их сводами. И присела на холодный камень. Комендант подошёл ко мне и мягко сказал: "Сударыня, вам не подобает сидеть на камне. Лучше уж здесь, чем по ту сторону стен", ответила я. Один из моих лакеев разрыдался, и это предало мне сил. "Пойдёмте", сказала я своим слугам. "Вы знаете, что я ни в чём не виновата, а значит, и плакать нечего". Я подняла вас и позволила провести себя в комнату, специально для меня приготовленную. Она находилась на первом этаже колокольной башни, просторное помещение с тремя окнами и высоким сводчатым потолком. Я вошла, дверь за мной заперли на засов. Бесконечно усталая, я опустилась в кресло. И так меня постигло участь Которое я страшилась более всего. Я стала пленницей лондонского Таура.